ваш финансовый план. Эпиграф. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Вуди Аллен. Финансовый план определяет то, как вы рассчитываете достичь своих целей. Купить машину, увидеть Париж или перебраться на пенсии к морю. Все это хорошо бы спланировать заранее. Тут многие, я уверена, Представили объемную таблицу, в которой строчка за строчкой распланирована жизнь на десятилетия вперед. Сколько планируете зарабатывать? Сколько тратить на продукты и на путешествия? Сколько и под какой процент откладывать на пенсию? Надо предположить, то есть попробовать угадать, и размер инфляции, и суммы взносов, и эффективность инвестиций. Да еще и цели не всегда определенные. Хорошо бы отложить денег на старость, но когда именно и сколько мне понадобится, не понимаю. Детям наверняка не помешают деньги на образование, лет через 12. Но о какой именно сумме идет речь? И где они будут учиться? Закрадывается подозрение, что мы можем сильно ошибиться в прогнозах. Притянуть цели за уши, засунуть в Excel можно, но нужно ли? Мне подобные планы кажутся изрядно оторванными от жизни. «Давайте говорить честно. Мы не знаем, что будет. Сколько я буду зарабатывать через пять лет? Каким будет курс рубля к доллару? Что будет с моим здоровьем, семьей, детьми, ситуацией в стране и в мире? Сколько будет стоить тот самый домик у моря? Да и захочу ли я жить у моря?» Цитата к месту. «Вы будете терять работу, в которой ничуть не сомневались». Вы будете брать на себя финансовые риски с непредвиденными последствиями. У вас родятся близнецы, тогда как вы закладывали расходы только на одного ребенка. Другими словами, жизнь будет брать свое. Карл Ричардс. Кажется, не стоит тратить время сначала на составление такого плана, а потом на его постоянную переделку. А переделывать придется, ведь что-то обязательно пойдет не так. Зачем тогда планировать? Да и как? От растерянности мы часто выбираем самый простой и самый неэффективный путь – не делать ничего. Но у меня для вас есть подарок – житейский подход к планированию целей. Вы наверняка о нем уже слышали. Делай, что должно, и будь, что будет. Поясню на примере. Нашей дочери Лере 5 – Лет через 10 настанет время получать высшее образование, и мы хотели бы отложить денег на него. Правда, мы совершенно не представляем деталей, а именно, куда она захочет поступать, захочет ли учиться в МГУ или поехать по обмену за границу, а если она поступит на бюджет, а если, а если, а если. Сколько будет стоить высшее образование и в какой валюте лучше откладывать? Сколько будут приносить банковские вклады, акции и облигации все эти 10 лет? Наконец, сколько мы сможем откладывать ежемесячно? Все это очень приблизительно. Как говорил Карлсон, я прилечу за тобой приблизительно часа в 3, или в 4, или в 5, но ни в коем случае не раньше 6, уж никак не позже 7, но едва ли раньше 8. Ожидай меня примерно к 9 после того, как пробьют часы. Единственное, в чем я точно уверена, все пойдет не по плану. Но это не значит, что планировать не стоит. В книге «Давай поговорим о твоих доходах и расходах» Карл Ричардс интересуется у друга, как же то справляется с накоплениями на высшее образование для ребенка. Удается ли тебе откладывать необходимую сумму к будущему поступлению в ВУЗ, и как понять, будет ли этого достаточно? Ответ прозвучал неожиданно. Карл, как насчет такого подхода? Я откладываю все, что могу в разумных пределах. Ура! Оказывается, можно, не вдаваясь в детали, спланировать стратегию. Вот как будет выглядеть план отложить на образование дочери в человеческом, житейском варианте. Будем отталкиваться от того, в чем мы уверены. Лере будет 16, и ей не помешает некая сумма, которую можно будет вложить в образование. Будет ли это российский вуз или репетиторы для подготовки к ЕГЭ, или возможность поехать на стажировку за границу, да что угодно. Помню себя в 16 лет. Любая сумма была бы кстати. Мы могли бы выделять на эту цель ежемесячно какие-то деньги. Сейчас это 200 долларов, а там посмотрим. То есть сейчас вполне реально выделять по 200 долларов в месяц на какое-то будущее образование Леры. Уже неплохо. Осталось решить, куда их вкладывать. Времени еще много, сложный процент успеет себя проявить в лучшем свете, и деньги как следует поработают. Как вариант, можно выбрать один из готовых базовых инвестиционных портфелей, помните боку покупать фонды акций облигации, облигаций золота и раз в год делать балансировку. Вполне. А можно добавить риска, раз уж все равно конкретная сумма не обозначена, и инвестировать все в фонды акций. Да, и хорошо бы подключить валюту, на рубль в десятилетней перспективе полагаться не стоит. Итак, решение. Ежемесячно инвестировать 200 долларов в индексный фонд, который составлен из акций компании SP 500. За 10 лет при средней доходности 10% это будет приблизительно 40 тысяч долларов. В книге ⁇ Миллион для моей дочери ⁇ Владимир Савинок рассказывает как раз о такой стратегии. Вместо очередной Барби он покупает для дочери акции американского фонда и делает так уже 12 лет. Кроме очевидной простоты, в таком подходе хорошо то, что мы не берем на себя неподъемных обязательств, не стараемся из последних сил. Если дочь вообще не захочет учиться, мы не станем возмущаться. Всю жизнь себе во всем отказывали ради твоего образования, а ты... Наша задача, Обеспечить дочери поддержку, которая нам по силам и в радость. Такой подход отлично работает для целей, которые не вполне определены, да еще и носят долгосрочный характер. Две-три подобные задачи, и вот вам жизнеспособный финансовый план. Несколько пунктов, посильный размер вложений и доля оптимизма. А фокус переместим с планирования на действия. Просто делайте все возможное в разумных пределах классический подход. Есть и стандартный подход к планированию целей. Он вполне рабочий и больше подходит для конкретных целей, когда известны сумма и срок, сколько потребуется денег и когда. отпуск на майорке следующим летом новенький мини-купер через год, первый взнос на двушку в ясеневе или второе высшее по психологии. Если срок небольшой и сумма понятна, можно использовать такой алгоритм. Шаг 1. Определить срок и стоимость цели. Обычно, чем меньше срок, тем больше определенности. Шаг второй. Пересчитать стоимость цели с учетом инфляции. Жизнь дорожает, и цель подорожает тоже, поэтому прикинем ее будущую стоимость. Шаг третий. Выбрать подходящий инструмент для вложения денег. Когда можно рискнуть и выбрать для вложения акции? Если срок достаточно большой, от 3 до 5 лет, если вложение небольшая часть ваших денег. И наоборот, если терять вы не готовы, и задача скорее состоит в том, чтобы сохранить, выбираем консервативные надежные инструменты, депозит, облигации, металлы. Шаг четвертый. Рассчитать ежемесячный взнос в онлайн-калькуляторе. Если взнос оказался слишком большим, калибруем цель. Можно сократить сумму, увеличить срок, вообще отказаться от реализации задуманного. Майорку заменим на Анапу, мини-купер на Киа и года через два, а учебу на психолога вообще вычеркнем, обойдемся пока книгами. Продолжать, пока ежемесячный взнос не станет приемлемым. Шаг пятый. Действовать по плану запланировать ежемесячные взносы и по возможности автоматизировать их. Пример. Наша цель – обновить машину через 3 года. Шаг 1. Определить срок и требуемую сумму. 700 тысяч на обновление автомобиля через 3 года. Шаг 2. Учесть инфляцию. Заложим 5% на ежегодное подорожание. Если сейчас на покупку нового авто требуется 700 тысяч, то через три года с учетом 5% инфляции понадобится уже 810 тысяч. Шаг третий. Подобрать подходящие инструменты. Рисковые инвестиционные стратегии не выбираем, тогда как три года – слишком небольшой срок. Не стоит покупать акции и криптовалюту. Банковский вклад, краткосрочные облигации, может немного фондов – вот подходящий вам арсенал. Шаг четвертый. Рассчитать ежемесячный взнос. Мы не просто делим 810 тысяч на 36 месяцев, а учитываем доходность банковского вклада. Так сумма накопится быстрее. При доходности 7% ежемесячный взнос составит 20 351 рубль. Через три года я получу заветную сумму, причем 90 тысяч набегут процентами. Приятно. Шаг пятый. Действовать по плану. Открываю пополняемый вклад и настраиваю автоматические отчисления в банке. Обратите внимание, что даже в таком краткосрочном расчете много неизвестных. Мы не знаем, какая будет инфляция, как изменятся ставки по вкладам, что будет с курсом доллара, сколько будет стоить новая машина, вообще понадобится ли машина. Пусть неизвестность не смущает. В любом случае 810 тысяч лучше, чем ничего. А если опасаетесь изменения курса, часть откладывайте в валюте. Этот алгоритм легко применить для любой подобной цели.